Глава 20. А парк. Необъятные бархатисто-зелёные луга, прорезываемые серебристо-прозрачными ракочущими ручьями, тенистые купола деревьев, шептавшихся на ветру густыми вершинами, мощёные дороги, разбегавшиеся во все стороны от близкого морского берега к лесистым холмам Сассекса. Каждый раз, когда Эмма стояла на высоком балконе замка, открывавшийся перед нею вид приводил ее в восхищение. Вместе с тем вид далекого моря воскрешал в ее душе детскую тоску по необъятной, таинственной дали. Она убегает на берег, окунает босые ноги в воду, взрывается в песок и оттуда смотрит на голубое небо или наблюдает за полетом птиц, опьяненные воздухом и солнцем. Возвращалась она обратно в замок. Сэр Гарри вел в аппарке широкий образ жизни. Рой гостей наполнял жизнью замок, парк и леса. Роскошные пиры чередовались с охотничьими прогулками, парфорсными выездами со спортивными играми и скачками, при которых ставились колоссальные суммы денег. По ночам шла игра. Эмма скоро стала царицей общества. Сам сэр Гарри учил ее ездить верхом и подарил ей лучшую верховую лошадь своей конюшни. Во главе ликующих лордов она неслась вслед за сворой собак, гнавших лесу по полям и лугам. Ни одно препятствие не останавливало ее. Она перелетала через самые высокие заборы и самые широкие рвы, и все это, смеясь со сверкающим взором и разрумянившимся лицом, на котором самое... Головоломные затеи не отражались колебаниями или робостью. Ночью она руководила пирушками, ни разу не выказав следов усталости. За игорными столами она проигрывала большие суммы со спокойствием лорда Балтимора и принимала участие в разговорах мужчин об охоте и спорте, как будто сама выросла в седле и провела всю свою юность на игорных полях аристократической молодежи неистощима была ее изобретательность в придумывании новых увеселений. Со слов сэра Гарри, она устраивала в парке представления пасторалий или неслась из леса во главе шумливой толпы, преследуемая сатирами и фавнами, которые с факелами в руках наполняли ночной воздух, дикими криками и танцевали дикие танцы. Рейнольдс и Ромни, приглашенные сэром Гарри в апп, парк, на перегонки домогались чести нарисовать Эмму в качестве вакханки, которая казалась им символом неисчерпаемой жизнерадостности. Слава об этих празднествах распространилась по всему Сассексу и Гемпширу. Вначале на них появлялись только молодые люди, друзья и школьные товарищи сэра Гарри, тогда как их дамы боязливо избегали всякого соприкосновения с Гебой Вестиной божественной кровати но мало-помалу их сопротивление заманчивым увеселением стало таять. Когда они узнали, как строго соблюдает Эмма границы приличий, никто никогда не мог заметить ни малейшего следа интимности в отношениях ее к сэру Гарри. И никто никогда не осмеливался приблизиться к ней иначе, как с выражением величайшего почтения. А последние остатки сопротивления рассеял сам сэр Гарри, когда однажды открыто объявил, что в Эмме гости видят будущую леди Фэншоу. Когда ей сказали это, она улыбнулась. Так хотела она. Покорно сгибался пред ней сэр Гарри и нетерпеливо считал часы, отделявшие его от того времени, когда он будет вправе назвать ее безгранично своей. И всего этого... Она достигла с помощью улыбающегося лица и холодного сердца, без тени лжи. Церцея — волшебница. Только один из соседей, Сара Гарри, упорно отклонял всякое приглашение в аппарк. В прежнее время лорд Галифакс был самым сумасшедшим и неистовым из юных кутил графство, но в последнее время все более и более отдалялся от развлечений молодежи своего круга. Он находился всецело под влиянием своей супруги, которая так гордилась происхождением, что к ней в дом имел доступ только тот, кто мог насчитать целый ряд беспорочных предков, не менее восьми. Свою отчужденность лорд Галифакс объяснял тем, что леди Джейн чувствует себя слишком плохо Сэр Гарри, казалось, верил этому, но Эмма знала лучше, где правда. Леди Галифакс Джейн Миддельтон С середины июля на Большом поле около Аппарка начались небольшие конные состязания. Здесь любители спорта тренировали лошадей, которые должны были принять участие в больших эпсомских скачках. В этих упражнениях принимало участие все дворянство округи. Появлялись и дамы, которые смотрели из экипажей, затем все собирались на опушке леса на пикник, смеялись, флиртовали, забавлялись, пока солнце не скрывалось за горизонтом, и не наступало пора разъезжаться по домам. Эмма ни разу не появлялась там. Она поступала как леди галифакс отговариваясь нездоровьем, но она не допускала, чтобы сэр Гарри оставался с нею. Она гнала его на поле, чтобы он мог поддержать честь своей конюшни. Каждый вечер он сообщал ей о всех дневных событиях. И то, чего ждала Эмма, наконец случилось. Галлифаксы появились там и обещали быть и на следующий день. Эту ночь Эмма не могла спать. С самого раннего утра она погнала сэра Гарри на ипподром, сама же притворилась больной, но как только он уехал, она приказала запрячь экипаж и велела одеть себя. Она выбрала дорогое платье, словно ей предстоял прием у королевы. На ипподром она послала грума, который должен был известить ее, как только там появится леди Галлифакс, но она успела одеться, а грума все еще не было. Эмма нетерпеливо прошлась по двору и села в готовый экипаж. Наконец Грум прискакал. Задыхаясь от быстрой скачки, он мог ответить на нетерпеливый вопрос лишь кивком головы. В тот же момент кучер погнал лошадей. Доехав до вереницы остановившихся экипажей, Эмма приказала кучеру придержать лошадей. Медленно ехала она вдоль экипажей, томно откинувшись на спинку и с улыбкой отвечая на поклоны знакомых но ее взор с затаенным нетерпением искал чего-то среди лиц, лошадей, экипажей. Наконец она заметила такие скомые гербы. На высоких козлах рядом с кучером восседал лорд Галифакс. В сером костюме в его руках были вожжи. В глубине экипажа сидел какой-то господин. Эмма не видела его лица и не интересовалась им. Ее сверкающие глаза уставились на изящную фигуру дамы, которая сидела рядом с этим господином и улыбалась ему. Рядом с экипажем лорда Галифакса было свободное место. По приказанию Эммы ее кучер подъехал туда. Подъезжая, он наехал колесами на колеса экипажа Галифаксов. Все обернулись к Эмме, гордо выпрямившись, придерживаясь за козлы, Стояла Эмма в экипаже, впиваясь с пламенным взором в лицо леди. А вдруг она побледнела, и дрожа опустилась на свое сиденье. Она даже закрыла глаза, словно ослепленная. Это лицо. Лицо мужчины, сидевшего рядом с Джейн Миддельтон. Шум колес вывел Эмму из оцепенения. Лорд Галифакс осадил лошадей, Не дотрагиваясь до экипажа Эммы, леди Джейн лежала, откинувшись на спинку, и весело разговаривая с Овертоном, круто повернувшимся спиной к Эмме. Проезжая мимо леди Джейн, безучастно скользнула взором по фигуре Эммы, словно не видя ее. На ее губах играла все та же высокомерная улыбка, с которой она однажды обратилась у миссис Беркер к Эмме с вопросами о происхождении. — Наш мистер Лайон в Норуэльсе — высокородный дровосек. Забывая все на свете, Эмма вскочила. — С чего это вы обратились в бегство, леди галифакс Громко крикнула она. — Неужели вы так трусливы, что отступаете предо мной? На неподвижных лицах седоков в экипаже Галлифаксов не отразилось ничего, как будто они и не слыхали слов Эммы. С прежним холодным спокойствием болтала леди Джейн, По-прежнему Овертон сидел спиной к Эмме, по-прежнему лорд Галифакс осаживал лошадей. Он проехал вдоль ряда экипажей до старта и там остановился. Извещенный кем-то из друзей о приезде Эммы, сэр Гарри подошел, сияя радостью, чтобы приветствовать ее. Он явился в сопровождении целой свиты молодежи, осыпавшей любезностями будущую леди фэн -шоу. Эмма с улыбкой слушала их болтовню отвечала бойкими шутками. Но она сама не сознавала, что говорила. Все кружилось у нее перед глазами, и когда начались скачки, на которые устремились все поклонники, она бессильно упала на подушки экипажа. Когда же сэр Гарри испуганно склонился к ней, она залилась слезами. Уступая его настойчивым расспросам, она рассказала ему все. Фэншоу закусил губы. Гневная молния сверкнула из его глаз. А затем он влез на козлы и направил экипаж к старту. Лорд Галифак заметил это и хотел скрыться, для чего ему пришлось выехать из ряда. Но сэр Гарри был проворнее. Резко ударив лошадей бичом, он заставил их сделать скачок вперед и загородить дорогу экипажу лорда. «Хеллоу, сэр Феншоу!» крикнул лорд Галифакс. Вам угодно шутить, что ли? Или вы не господин над своими лошадьми? Господин над ними и собой, ответил сэр Гарри, слезая с козла и помогая Эмме выбраться из экипажа. Только не хочу упустить возможность представить миледи мисс Эмму Харт, свою невесту, и надеюсь, что известная доброта миледи обеспечит мисс Харт ласковый прием. Вот на что я надеюсь. Он подвёл Эмму к дверце экипажа и церемонно поклонился леди Джейн, не спуская с нее твердого взора. Но она не обратила на него внимания. Глядя в упор на Эмму, она откинулась на подушке экипажа и рассеянно вертела носовой платок. Вдруг этот платок выпал из ее рук и упал на песок к ногам Эммы. Только тогда леди галифакс с изумлением посмотрела на мужа. «Мисс Эмма Харт?» Не кажется ли вам, Август, что ее звали прежде иначе? Разве вы не помните хорошенькую служанку, которая несла за нами индюка в Гавердене? Я еще подарила ей шиллинг. Миледи!» Глухо вырвалась из груди сэра Гарри. Леди Джейнс улыбкой кивнула ему, как бы только теперь, заметив его. «А, сэр Гарри, здравствуйте! Как поживает леди Фэншоу, ваша уважаемая матушка?» И, не дожидаясь ответа, она обратилась к сидевшему рядом с нею господину. Не знаете ли, Гренвиль, куда запропастился мой носовой платок? Ах, да ведь он упал! Вот он лежит там, около этой девушки. Да поднимите же его, Эмма! И она вытянула руку, указывая на платок, и поблескивая недобрым взглядом. Сэр Гарри грозно посмотрел на лорда Галифакса выпустил руку эммы поднял платок и подал его джейн разрешите мне сделать это вместо служанки сказал он с ледяным достоинством а затем дал знак кучеру отвести лошадей в сторону милорд галифакс дорога свободна гграндель почему джейн назвала его так задумалась эмма сэр гарри еще минутку поговорил С одним из своих друзей затем отвез Эмму обратно в ап парк Всю недолгую дорогу они молча сидели рядом, только раз он прервал свои думы вопросом. «Она подарила вам шиллинг?» «Не могу ли я узнать, что это значит?» Эмма сама не знала, что ответить ему. Какое дело было ей до шиллинга, до Джейн Миддельтон? «Гренвилль. Почему Джейн назвала его так?» Она сама испугалась, когда услыхала свой голос. Неужели она высказала вслух свои думы? «Гренвиль?» — повторил сэр Гарри. «Почему вы спрашиваете?» «Мне казалось...» «Разве прежде он не звался иначе?» — растерянно пробормотала она. «Ведь его звали Овертоном, кажется». Феншоу покачал головой. «Насколько я знаю, никогда». «Гренвиль — сын покойного лорда Брукса» первого графа Уорвика. С материнской стороны он внук лорда арчибальда Бальда Гамильтона, губернатора Ямайки. Его дядя, сэр Уильям Гамильтон, состоит посланником при Неаполитанском дворе. Таким образом, Гренвиль происходит из очень аристократической семьи, но, как младший сын, он беден. Он, как говорят, ищет богатую невесту. У лорда Галлифакса гостит несколько дней. Злые языки уверяют, что он ухаживает за леди Джейн, но х, мало ли что готовы плести люди. Он любит Джейн Миддельтон. Что за туман застилал глаза Эмми? Она едва могла разглядеть руку, которую предложил ей сэр Гарри, и в то время как она шла к себе в комнату, ей казалось, будто стены, ступени, лестницы, двери — Все убегало от нее, смертельно усталая. Упала она, не раздеваясь на кровать. Среди ночи она вдруг вскочила со страшным криком «Ромео!». Тут на ее коленях лежала его голова. Его лицо было призрачно-бледно. Его глаза с мертвенной неподвижностью смотрели на нее. Ромео был мертв.